Уже в больнице Маунт-Джоя, до того, как рики дали обезболивающие и снотворные, молодой человек подробнее поведал о своих злоключениях. В два ночи в немилосердно освещенном кабинете полицейского участка пахло немытыми телами, несвежим дыханием, табаком и едва уловимо моющим средством. Парента, отказавшегося давать показания без адвоката, увели в камеру. ждать, когда сержант участка дозвонится до кого-нибудь из адвокатов. Страдающий от ломки Сид Джонс скулил, просился в туалет, зевал, вытирал рукавом текущий нос и умолял дать ему дозу. Призванный доктор Керрис сказал, что ничего с ним не случится, если пока не давать ему наркотик. Джонс полностью подтвердил их догадки и даже с оттенком жалкого самодовольства похвастался своей изобретательностью в том, что касалось тюбиков с краской. А еще небрежно, будто в каком-то пустяке признался, что именно он пытался утопить Рики. Упорствовал Сид Джонс только в одном, не желал говорить о Луи Фарамонде. Про него ничего не знаю, заявил он в очередной раз и замолчал с испуганным видом. Почему вы не отвели рыжуху к кузнечному после того, как съездили за овсом? К чему вы клоните? Син запустил пальцы в свои спутанные лохмы. Это-то здесь причём? Ладно, допустим, я тогда поехал к себе в Кануру, и что? В колодь дозов? Оно ну даст, да. да. В двадцатый раз он вскочил с места и принялся расхаживать по кабинету, прихрамывая и хватаясь за ногу. "Ногу отсидел", сообщил он, потом остановился возле Фокса. "Я буду жаловаться, расскажу, как вы тут со мной обращаетесь, садисты, свиньи, фашистки". "Не глупи", сказал Фокс. "Док, воззвал Сид к доктору Керри, Вы мне поможете? Ах, доктор, вы должны. Да, умоляю вас, доктор. Придётся подождать, ответил ему доктор Керри, глядя на Алина. Сит совсем расклеился и зарыдал. "Дайте ему то, что он просит", сказал Алин. "Серьёзно?" "Да, серьёзно", доктор Керри вышел из кабинета. Сид принялся теребить свою бородку и кусать грязные пальцы, потом издал смешок. "Я уже не мог больше", пробормотал он, косясь на Алина. Тот молча отвернулся. "Это Агил его проволокой связал, не я". Фокс подошёл к планку, который уже несколько долгих часов вёл протокол. "Это всё правда?" спросил он Сида. Что ты сказал про проволоку? Где ты её взял и зачем? А, ну да. Да, да, да, для картины. Почему про Луифара молда не хочешь говорить? Нечего сказать, кто стоит над Феррантом, кто отдаёт приказы? Я не знаю, дедок, куда он ушёл. Сейчас придёт, сказал Фокс. Получишь дозу, если расскажешь о своём боссе. Нет, не охотноси. Кто отдаёт приказы? Луи Фарамонт. Я не могу, не могу, меня прикончат. Я бы рассказал, если бы мог, они найдут меня, честно, и я не могу. Сид вернулся на стул и принялся всхлипывать. А старый вокс сказал отошедший в дальний конец комнаты Алин, не поворачиваясь. Доктор Керри вернулся с аппрессом и ваткой. Дорожащий рукой сидит, закатал рукав. О, боже мой, ужаснося доктор, какие вены. Он сделал укол. Реакция последовала мгновенно. Произошла полная метаморфоза, как будто преснесит растаял и превратился в нового, блаженствующего. Чудесно, хихикнул он, развалившись на стуле. Какое-то время доктор Керри внимательно на него смотрел, потом ушёл к Алейну в другой конец кабинета, получил 10 мг и теперь ему хорошо, сообщил он Алейну. Классическая наркотическая эйфория. Симптомы ломки вы наблюдали до этого? А могу ли я задать вам гипотетический вопрос, спросил Алейн, возможно, глупый "Ну, давайте попробуем", сказал доктор Керри. "Допустим, в тот день, когда погибла Дульси Харкнесс, Джонс побывал днём у себя в Кануре и принял дозу. А мог ли он после этого вернуться на мотоцикле в Лезерс, отрезать кусок проволоки в конюшне, натянуть её между кустов, подождать, пока Дульси Харкнесс умрёт, убрать проволоку и вернуться в свою контору?" А вечером, как ни в чём не бывало, сесть на мотоцикл. Какое-то время доктор Карим молчал, сидел, что-то напевал себе под нос. Честно говоря, я не знаю, что вам ответить, наконец сказал Карим. За время моей работы в травматологическом отделении больницы Святого Луки я не имел дела с наркоманами. Симптомы значительно разнятся от случая к случаю. Лучше проконсультироваться со специалистом. И всё же вы не стали бы исключать такую возможность? Полностью исключать бы не стал. Я разделаюсь с этим придурком, радостно сообщил Сид Джонс. Я с ним чёрт побери разделаюсь. С каким придурком? спросил Фокс. А не скажу, сам догадайся. Что, не можешь, легавый? Как мой сын, Спросил Алин у доктора: "Ему гораздо лучше, хотя ещё присутствуют болевые ощущения и последствия сильного шока. Ему дали снотворное и сделали несколько уколов на всякий случай от столбняка и так далее. Хуже всего раны на ногах. некоторое время будет у нас под наблюдением". "Спасибо", кивнул Алин. "Я сообщу его матери". Жаль, что меня держат в полном неведении относительно обстоятельств произошедшего, посетовал доктор Керри. А ведь я полицейский врач, как никак. К тому же скоро будет дознание по предыдущему делу. Дружещя, устало произнёс Алейн. Я понимаю и очень сожалею, что вы обо всём узнаете. Пока что надо решить, что делать с этим субъектом. Ситт Джонс под мрачным взглядом Фокса рассмеялся, что-то пробормотал и принялся напевать. От него сейчас ни с чего связанного не добьёшься. А я отведу его в камеру, скоро уснёт, пообещал доктор Керри. Радостно смеющегося Сида увели. Фокс ушёл за констеблем, который будет сторожить Сида, а Алин, который чувствовал себя так, будто по нему проехал каток, собрался с силами и кратко посвятил доктора Керри в обстоятельства дела. Они сидели на ужасно неудобной скамье у стены. Было 10 минут четвёртого. Сержант принёс горячий отвар, его заваривали уже в третий раз за прошедшие 5 часов. "Нет, спасибо, я спать". Доктор Керри встал, протянул руку Алину, и я кинул его профессиональным взглядом. у вас измученный вид. Неудивительно. Пойдёте отдыхать. Ну, думаю, да. А где вы остановились? В Маунт-Джое. Предложить вам что-то тёплого. О, нет, отказался Алин. Я просто упаду и усну. Доброй ночи. Добравшись до постели в номере, он лёг и сразу же уснул. Завтрак был заказан на 7:30. Проснувшись, всем Халин позвонил жене. "Я тебя разбудил", сказал он. "Да ничего, что-нибудь случилось?" "Да, но теперь всё в порядке". "Рики, кто же ещё?" "Повторяю, дорогая, сейчас всё в порядке. Рассказывай". Он рассказал, о во сколько первый самолёт, спросила трой. "В 9:20 из Хитров". «Пересадка в Сен-Пьер-де-Рош». «Поняла. Отель Маун-Джоя и больница Георга Шестого». «Рори, скажи, если ты считаешь, что мне лучше не приезжать, ты ведь сказал бы». «Тебе действительно лучше приехать, просто я не знаю, где буду я. В деле может наступить перелом». «Ты забронируешь мне номер?» «Да, тот, в котором живу я сейчас». «Ладно, до встречи». Трой повесила трубку. Алин позвонил в больницу. Ему сказали, что ночь Реки провел хорошо и идет на поправку. Алин принял ванну, оделся, позавтракал и хотел позвонить администратору, но тут снова раздался телефонный звонок. Он ждал звонок Фокса, поэтому неприятно удивился, услышав в трубке голос Джулии Фарамонт. "Доброе утро", поздоровалась она. Она говорила очень тихо, её голос звучал как-то непривычно. "Простите, что беспокою. Да ещё в такой ранний час. Я бы не стала звонить, но у нас неприятности, и я, вернее, мы с Джаспером подумали, что лучше позвонить". "Что случилось?" Карлота тоже сказала, что лучше позвонить. "Карлота? Да, Я не хотел, зашептала Джулия в трубку, говорить об этом по телефону. Из-за прислуги, сказала по-французски Джулия. Чёрт, забыла, что они говорят по-французски. А можете хотя бы намекнуть? Луи многозначительно произнес: "Ла Джулия". После секундного замешательства, "выезжаю", сказал Ален. Он вызвал Фокса, пока тот звонил Планку. Ален оставил у администратора номер телефона L Esperance, заказал такси в аэропорт для трой и переписал номер на её имя. Не могли бы вы принести цветы в номер, ландыши? Сколько? спросила величественная дама за стойкой администратора. Побольше, сказал Ален. Сколько сможете? Дама снисходительно улыбнулась и протянула ему письмо. Доставили из участков Пояснила она. Письмо было адресовано Алину. Неровный почерк, множество исправлений, однако в целом оно оказалось более связным, чем можно было ожидать. На фирменном бланке со штампованным изображением лошадиной головы в уголке значилось: "Сэр, мне остались известны некоторые факты касаемо моей племянницы, и он велел мне сообщить о них пред всеми". дабы облегчить мою совесть по сему в следующее воскресенье смотрите приложение я изложу всё пред Господом воинств небесных что вещает моими устами и да свершится воля его грешник предстанет пред лицом Господа и паства его аминь аминь буду крайне признателен если вы любезны согласитесь присутствовать всего наилучшего ваш и так далее, и так далее. К хартнес в скобках брат каф. Ален показал Фоксу письмо вместе с прилагающимся к нему очередным религиозным воззванием. Фокс прочитал его, когда они уселись в машину суперинтенданта Кюри. Ему определённо есть что сказать, да? Вам тоже показалось, что он знает кто? Да. И что будем делать с этим собранием? Пойдём туда всем составом, и дальше ехали молчим. Утро выдалось ясным и тёплым. Вдалеке поблёскивали воды проливов, и казалось, что до побережья Нормандии подать рукой. "Как думаете, что натворил мистер Луи Фарамонт?" спросил Фокс. "Ну, гадайs с одного раза. Удрал точно. Но даже если бы мы знали, как бы мы его остановили?" «Следовало повнимательнее за ним приглядывать», — задумчиво сказал Фокс. «Разве мы смогли бы ему помешать смыться? На каком основании?» «На том, что его видели, беседующим с Феррентом, в час ночи?» «Итак, первый вопрос. Связан ли он с контрабандой наркотиков?» «Потерял ли в Лезерс пуговицу с рукава?» «Утверждал, что не ходил на выгон?» «Теперь говорит, что забыл. Все, точка. Второй вопрос». «Убил ли он Дульсий Харкнес?» «Если да, ему бы не удалось так долго сохранять невозмутимый вид перед фарамандами».